Глава 11. На другой день после приезда в Тифлис Лермонтов решил посетить дом князя Чевчевадзе. Старинная дружба, любовь и свойства связывали с домом Чевчевадзе его троюродную тетку Просковью Николаевну Ахвердову. У нее в Петербурге он видел и князя Александра Гарсивановича Чевчевадзе, когда тот в 1834 36 годах жил в северной столице. Куда же было ему идти, прежде всего, как не к Чевчевадзе, чья дочь Нина Александровна была женой Грибоедова? Дом Чевчевадзе все знали до него было близко, но Лермонтову хотелось еще пройти по главной улице города и сойти по какому-нибудь из горбатых переулков, сбегающих по крутым спускам, как ручейки в широкую воду реки. Пройдя несколько домов, он направился через улицу, чтобы рассмотреть поближе тонкую резьбу сложного орнамента деревянной ограды маленького балкончика. Но не успел он подойти к цели, как чуть не был сбит с ног, черномазом, черноволосым, кудрявым мальчишкой, летящим стрелой с большим чуреком в руке, от которого он уже откусил порядочный кусок, и, несмотря на свой стремительный голуб, все же умудрялся его жевать. «Хачика, хачика!» — летел вслед ему гортанный женский голос, сопровождавший свой зов целым градом слов, несомненно, не очень ласковых. Вот и снова вечер, быстро темнеет в Тифлисе. На узких кривых улицах старого города исчезают ослики с поклажей. Тихо позвякивают бубенцы каравана верблюдов, мерно величаво бредущих к ночлегу. В богатых армянских кварталах сравнительная тишина — И только оттуда, где гостеприимные хозяева принимают гостей, несутся песни, звуки музыки и звонкий смех. Когда все это затихает, слышится только шум деревьев да журчанье фонтана в чьем-нибудь саду. Но все еще шумит по ту сторону куры, населенный бедными армянами беспокойный Авлабар. После Авлабара Лермонтову показался тихим живописный татарский Майдан — где в часы зари раздается голос Муэдзина со старой мечети, да бесшумно мелькают фигуры женщин с лицами, закрытыми чадрой. Когда он подходил к дому Чевчевадзе, веселый и жизнерадостный город, жил уже вечерней жизнь. Седая грузинка с энергичным, строгим лицом, согретым умными и добрыми глазами, вышивала, сидя на тахте, устланной мягким ковром. Сидевшая напротив на низкой скамеечке темноволосая молодая женщина читала ей вслух. Лермонтову не видно было лица этой женщины или девушки, но голос удивил его какой-то застывшей нотой печали, которая словно дрожала за всеми произнесенными ею словами. Точно эта застывшая печаль была единственной мелодией доступной ее душе. Она услыхала шаги, вздрогнула и встала. Лермонтов назвал себя... Седая грузинка отложила в сторону свое вышивание и посмотрела на гостя с приветливой улыбкой. «Наконец-то мы вас давно ждем. Ваша тетушка Прасковья Николаевна еще летом писала из Петербурга, что вы у нас будете. И мы все думали, как же так, вот уже осень, а его все нет?» Она говорила по-русски правильно, но с сильным акцентом. «Ну вот, познакомьтесь, это Нина Александровна Грибоедова, урожденная Чевчевадзе». Мы знаем, что вы поэт. Здесь все это знают, и поэтому с особенным нетерпением ждут вас. В нашем доме любят и чтят поэтов. Лермонтов посмотрел на прекрасное грустное лицо молодой вдовы убитого поэта. Так вот почему вздрагивают при малейшем стуке ее плечи, и в звуках ее голоса застыла печаль. На дорожке сада показались две тоненькие девичьи фигурки. Девушки шли, держась за руки, и напевали старинную грузинскую песенку, которую Лермонтов уже слышал в Тифлисе. Они вошли в комнату. Лермонтов посмотрел на них и невольно залюбовался красотой их лиц и стройных фигур, особенно той, что была повыше и постарше. Черные косы падали ей на грудь из-под маленькой, шитой золотом шапочки. На тонком матово-бледном лице огромные глаза темнели под темными дугами изогнутых бровей. Лицо младшей было покрыто бронзовым загаром. Веселый взгляд ее с удивлением обратился на Лермонтова. «Ну, идите, идите, знакомьтесь. Это Майка и Майя Абрелиани, мои племянницы и большие баловницы. Занимайте гости, а я пойду посмотрю, что в доме делается. Мы вас нынче не отпустим», — решительно сказала Лермонтову уседая женщина. «Александр Грасиванович вас давно ждет. Жаль, что он теперь в Цинандаль. Дай мне книгу, Нино». Нина Александровна подала книгу, которую только что читала, и Лермонтов увидел ее заглавие. Это был Пушкин. Странное чувство охватило его. Ему показалось, что когда-то давно он здесь был, и все ему знакомо. Устанное коврами зала, высокие деревья окон — это южная ночь. Прощаясь, Лермонтов обещал хозяевам, явившись в свой полк, немедленно посетить знаменитое Цинандали, родовое имение князей Чевчевадзе, куда готовилась ехать вся семья. Так прекрасна была эта осенняя южная ночь, полная звездного света и каких-то незнакомых ночных звуков старого восточного города, что он не мог уйти в душную комнату и долго бродил по улицам и долго стоял на мосту над Курой. Торжественно покоились спящие за высокими оградами сады и на освещенные лунным светом каменные ступени Падали, ломаясь черные теники парисов. Он постоял еще перед небольшим домом с верандой, густовитой виноградом. Слабо огонь горел и светился внизу, в полоткрытые двери, выходившие на улицу. Перед два освещенной лестницей стояла неподвижно-человеческая фигура, закутанная с головой не то черной чедрою, не то плащом. Она стояла, не шевелясь, в каком-то упорстве или ожидании, подняв голову к темному звездному небу. И казалось скрыто в этой неподвижной закутанной фигуре какая-то тайна. И тайна эта была похожа на песню, мелодия которой постепенно овладевала сердцем.